Действие пятое. Лица. Гурмышская, Милонов, Бадаев, Несчастливцев, Счастливцев, Буланов, восьми Восьмибратов, Петр, Аксюша, Карп. Декорация первого действия. Явление первое. Карп, потом Буланов. Карп убирает чашки со стола и видит коробку Гурмышской. «Ишь ты, забыл свою казну, а потом искать примется». — Лучше уж не трогать. пущай чай тут лежит. Входит Буланов. — Геннадия Зимьяновича чай кушать дожидаться не станете? Буланов. — Вот еще. Очень нужно. Карп. — Кого годно Буланов. — Да когда он придет, так доложи мне, а Раису Павловну не беспокоить. Карп. — Слушаюсь. Буланов. — Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю. Я вам не Раиса Павловна. У меня все по струнке будете ходить. А то и марш со двора. У меня всякая вина виновата. Карп. Что ж делать, сударь? Будем исполнять? Мы не то видали. Поживешь на свете-то, так всего насмотришься. Такие ли еще чудеса бывают? Буланов. Да и не разговаривать. Я этого не люблю. Карп. Можно и не разговаривать. Оно еще и лучше. Что тут разговаривать? О чем? Дело видимое. Буланов. Ну и можешь идти. Карп уходит, входит к несчастливцев. Явление второе. Несчастливцев и Буланов. Буланов. Здравствуйте, господин несчастливцев. Несчастливцев. «Несчастливцев? Ты знаешь, что я несчастливцев?» Буланов. «Знаю». «Несчастливцев? Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем ты имеешь дело, и потому будешь вести себя осторожно и почтительно». Буланов. «Да что ж такое? Провинциальный актер. Что за важность?» Несчастливцев.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 А я здесь, в родной семье. Я пришел чай пить к своей тетке. Буланов. Извините. Несчастливцев. В чем тебя извинить? Вот что. Ты надень сумку через плечо, прицепи на пуговицу грифельную доску и поди доучиваться. Буланов. Извините. Несчастливцев. Ну, извиняю. Буланов. Не меня. Раиса Павловна.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 — Я ее любил, я ее считал вместо матери, — утирает слезу. — Что ж такое, что я актер? Всякий обязан делать, что умеет. Я ведь не разбойник. Я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Я не милостыню пришел просить у нее от теплого слова. Обидно. — О, женщины!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 «Паш, что ли, раиса Павловны? Министрель? Ну, наконец, скороход, шут! Говори!» «Буланов, что я, это вы после узнаете? Несчастливцев не желаю. Ну, кто бы ты ни был, передай Раисе Павловне, что я на нее не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься, но если она не хочет, так бог с ней!» «Буланов, хорошо, я скажусь!»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 Садится у окна. — А у тебя есть манера, есть тон. Я, признаюсь, этого не ожидала. Буланов ходит, заложа руки назад. — Все зависит, Раиса, от обстановки. — Что я такое был у тебя? — на хлебник Самое фальшивое положение. — Согласись сама, что на Нахлебнику очень трудно вести себя с достоинством. — Гурмышская. — Однако я на тебя сердита за вчерашнее. — Буланов. «Ты, Раиса, поставь себя на мое место!» «Я так обрадовался!» Гурмышская. «На все есть форма, мой друг. Ты только представь себе, как ты меня оскорбил своим поведением. Что ты подумал обо мне? Как ты мог себе позволить? Репутация моя тебе известна. Вся губерния уважает меня, а ты...» Буланов развязно целует ее руку. «Прости меня». Гурмышская.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 Что вдруг за щедрость такая? Буланов. — Само собой. Нет уж теперь, пожалуйста Раиса, никаких лишних расходов. Кабы кто взял ее бесприданного? Гурмышская. О, тогда другое дело. Чего же лучше? И все конвенансы были бы сохранены и издержек немного. Я была бы посаженной матерью, ты посаженным отцом, устроили бы у себя вечер, девишник благословили бы молодых. И бог с ними. Все это было бы благодетельно и недорого. Входит Аксюша. Вот она сама. Пойди, мой друг, пойди. Буланов уходит. Явление четвертое. Гурмышская и Аксюша. Аксюша. Что вам угодно? Гурмышская встает. Послушай, Аксюша, мне не хочется, чтобы ты обманывалась.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 но меня перехитрить трудно. Про себя. Погоди же, я тебя кольну почувствительнее. А Ксюша? Я еще тебе скажу. Ему нравится другая. Что? Приятно тебе? А Ксюша? Что же мне за дело? Гурмышская. Ты не беспокойся, я ведь себя обмануть не дам. Он тебе не жених теперь, вы люди посторонние, и, следовательно, вам в одном доме — Жить нельзя. — Аксюша. — Как вам угодно. — Гурмышская. — Ты должна будешь оставить мой дом. — Аксюша. — Когда прикажете? — Гурмышская. Ну, — но куда же ты денешься? — Аксюша. — Я очень благодарна вам за ваши милости, но когда я оставлю ваш дом, я уж попрошу вас обо мне больше не беспокоиться. — Гурмышская. Ну, — но может быть... «Ты думаешь поселиться где-нибудь поблизости?» Аксюша про себя. Старушка-то ревнует. Гурмышская. «Что ты шепчешь? Может быть, ты переедешь в город?» Аксюша. «Может быть». Гурмышская. «Но это невозможно». Аксюша. «Отчего же? Ведь город Раиса Павловна не в ваших владениях». Гурмышская. «Но это ужасно». Это очень близко, Аксюша. Да, недалеко, Гурмышская. Послушай, Аксюша, милая, нет ли у тебя родных где-нибудь подальше? Поезжай к ним, я тебя отправлю за свой счет. Я так боюсь за тебя, моя душа. Алексис такой ветреный мальчик, Аксюша. Да, он очень ветрен, Гурмышская. Ты заметила, Аксюша? Еще бы не заметить.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 гурмышская ты хочешь чтоб я открыла тебе свою слабость обнимает ее да я ревнива аксюша мне только и нужно я ухожу от вас далеко далеко хочет поцеловать ее руку гурмышская за что за что моя милая аксюша за хлеб соль гурмышская — Ах, не надо, не надо! — целует ее. — Дай бог тебе всякого счастья! А Ксюша, я пойду собираться. Уходит. Гурмышская садится у окна. — Ну, слава богу, теперь все улажено, и я могу вполне наслаждаться своим счастьем. Сколько я перенесла неприятностей за эту глупую комедию с родственниками. И по делам, ну уж зато теперь я покойна совершенно.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 Входит несчастливцев в дорожном платье, снимает котомку и кладет в угол, туда же ставит палку. Явление пятое. Гурмышская несчастливцев-карп. Несчастливцев. Пойди, карп. Несчастливцев. карп, и не пускай никого. Скажи, что мы заняты. Карп. Слушаюсь. Уходит. Гурмышская. Какой костюм. Несчастливцев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 И более я вас не буду беспокоить никогда. Гурмышская. Я слушаю. Берет колокольчик. Несчастливцев. Что это? Вы хотите позвонить? Рано еще. Дайте мне колокольчик. Берет колокольчик. Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь... Чтоб к нам не вошел никто, а, главное, Буланов, если только вам дорога его мизерная жизнь. Гурмышская. Хорошо, я не прикажу никому входить про себя. Ах, сон. Несчастливцев. И прекрасно. Ставит колокольчик на стол и садится на стуле подле стола. Гурмышская, заметя свою коробку на столе. Коробка. Я ее забыла. самым ласковым тоном.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 «Полюбопытствовать!» Открывает коробку. Гурмышская. Вот пытка. Несчастливцев. Вы ошиблись. Тут деньги. Злата, злата. Сколько через тебя злато Ну, мы пока ее закроем. Закрывает коробку. Был один актер провинциальный. Оскорбила его женщина. Жена антрепренера. Он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел. В последнее воскресенье на Масленице у антрепренера был прощальный вечер для артистов. «Слушайте, тетушка!» Гурмышская. «Слушаю». Несчастливцев. По окончании вечера стали все прощаться, подходит и он к хозяйке. «Пожалуйте, ручку, — говорит. Та ему подала, он ей, тетушка, — «Было палец и откусил. Прочь!» «Гурмышская. К чему ты мне это говоришь?» «Несчастливцев. Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать умнее.» «Гурмышская. Зачем мне знать все это?» «Несчастливцев. На всякий случай не мешает. Другой актер поступил гораздо умнее». У одной богатой помещицы был племянник, человек с благородную душою, но бедный. Вздумал он навестить свою тетку, которую не видал лет пятнадцать. Вот собрался издалека, шел пешком долго. Приходит, его принимают по-родственному. Вдруг тетка узнает, что он актер, гонит его из дому, не простясь, срамит его перед людьми, перед дворней. Гурмышская. Ах нет, Геннадий. Несчастливцев. То есть она думала так поступить. А вышло не так. Трагик несчастливцев не позволит играть с собой. Открывает коробку. Вот, во-первых, трагику несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой тетки пешком идти. Потом у вас живет бедная девушка. Ну что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится? Гурмышская.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 Встаёт, берёт в одну руку пистолет, а в другую коробку с деньгами и подаёт её Гурмышской. — Дайте сами. Гурмышская, поглядывая на пистолет. — Напрасно вся эта комедия. Я тебе должна тысячу рублей. Вот твои деньги. Но если ты нуждаешься... Несчастливцев берёт деньги. Довольно. Милостыни не надо. Благодарю вас. Прячет деньги. Гурмышская. — Ах, убери, пожалуйста, этот пистолет. У меня душа не на месте. Несчастливцев. Да чего вы боитесь? Я ведь нестенько разен. В крайнем случае, если бы вы меня оскорбили очень, я бы убил этого гимназиста. А уж никак не вас. Кладет пистолет в карман. ну теперь вы меня, конечно, проводите. Честь честью. Мы позавтракаем и расцелуемся, как следует, родственникам. Гурмышская. Да, разумеется.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 «Гурмышская. Подай в столовую. Несчастливцев. Позови Аркадия. Гурмышской. Я его вам представлю на прощание. Вы немного потеряли, что я не познакомил вас прежде. Карп. Сударыня, Иван Петров с сыном дожидаются-с. Гурмышская. Скажи, чтоб он подождал в столовой. Карп уходит. «Извини меня, любезный друг, я тебя должна оставить ненадолго». Несчастливцев, помилуйте. Между своими. Гурмышская, мне нужно одеться. Я жду гостей. поди в столовую, покушай на дорогу, я приду с тобой проститься. Несчастливцев, значит, мы расстаемся мирно. Вы на меня не сердитесь? Гурмышская, нет, не сержусь, но мне кажется, что можно было бы тебе вести себя поделикатнее. Я все-таки дама.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 А в сентябре шалишь, не возьму. Покутим, братец. Счастливцев. И уж, товарищи, вам лучше меня не найти. Я, знаете, я, Геннадий Демьяныч, рожден для такой жизни. А бедность что? В бедности-то всякий жить умеет. Нет, ты умей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужно, Геннадий Демьяныч. Несчастливцев. А теперь, брат, пойдем выпьем доброго вина.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 Ходит Аксюша. Явление седьмое. Аксюша, потом пётр и несчастливцев. Аксюша. Где же братец? Заглядывает в дверь. Он в столовой. И Петя там. Как бы его вызвать? Мне бы только хоть два слова сказать на прощание. При людях неловко будет. Тихо. Петя! Петя! Услыхал. Идет. Петр тихо боком прокрадывается в дверь. Петр. А, это ты? А Ксюша. Тише. Ради бога, тише. Кончено дело. У братца денег нет. Я еду с ним. Далеко и навсегда. Берет его голову, прижимает к себе и целует. Прощай. Ступай. Ступай. Петр едешь куда зачем аксюша в театр в актрисы пётр что ты опомнись с ума ты сошла аксюша решено ступай ступай пётр что ты у меня сердце упало ровно кто меня камнем в грудь то ушиб а ведь я с тязенька опять говорил аксюша робко и оглядываясь — Ну что же? — Петр. Сначала, известно, два часа ругал без отдыха, потом говорит, хоть бы тысячу за тебя дурака дали. — аксюша Я на прощанье словечко закину тетеньке, а, впрочем, надежды мало. — Ну, ступай. — Целует его. — Прощай. — Уже не прощайся, стыдно. Глазами только проводи. Я на тебя все глядеть буду. Петр. Ах ты, жизнь! Вот бы, когда в омут-то с великим моим удовольствием... входят несчастливцев. Несчастливцев. а, -а, -а попались! Аксюша. Братец. Потише. Петр уходит. Одно слово. Одно слово, братец. Утопающий за соломинку хватается. Попросите тетушку. Может быть, она сжалится надо мной. Теперь только тысячу рублей нужно. Только тысячу! Несчастливцев. А что ж в актрисы-то, дитя мое, с твоим-то чувством? А Ксюша, прилегая к нему нежно. Братец. Чувство. Оно мне дома нужно. Несчастливцев басом. Поколебалась. Что на земле незыблемо теперь? — Пойдем. Меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя, а то я поговорю. Уходит в столовую. выходят Милонов, Бадаев и Карп. Явление восьмое. Милонов, Бадаев, Карп, потом Гурмышская и Буланов. Карп. — Они сейчас выйдут. Милонов.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 А ваша племянница, Гурмышская, я недовольна ее поведением. Что же мне оставалось делать? Я вас спрашиваю. При всем моем желании остаться навсегда вдовой, томно, и даже отказаться совсем от света, я решилась пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтоб устроить имение, и чтоб оно не досталось в дурные руки. Милонов, это геройский подвиг, вы... «Героиня!» Бадаев. «Ну, какая героиня?» «Просто блажит!» Милонов. «Давно бы вам, давно бы!» Гурмышская. «Ах, Евгений Аполлоныч, надо было найти человека!» «Это так трудно нынче, так трудно! Ведь это что за человек, кабы вы знали!» Нежно взглядывает на Буланова. «Ах, друг мой!» Буланов целует ее руку. «Раиса, ты меня конфузишь!»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 Буланов, пожимая плечами. — Вот только года мои. Я не понимаю, к чему эти стеснения, если я чувствую себя способным. — Милонов. — Ну что ж, мы подождем годика два, а там и его правую или другую почетную должность найдем. — Гурмышская. — Господа, кушать сегодня мы будем поздно, а теперь можно по бокалу шампанского. — Карп. — Подай шампанского. — Карп. — Слушаюсь. Честь имею поздравить сударыня про себя. Пойти оповестить уходит. Милонов. Но откуда такой ум? Такая сила в молодом человеке? Гурмышская. Ах, он много страдал, бедный. Мать его была богатая женщина, и он с детства был приучен к книге, к раболепству прислуги и всех окружающих. Потом они обеднели, и он узнал страшную нужду. Ужасно. Он рожден повелевать, а его заставляли чему-то учиться в гимназии. Входит карп с бутылкой шампанского и бокалами. Все встают. Милонов принимая бокал. Все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмем самые изящные сочетания в природе, и что ж мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ, несокрушимый дуб и нежную повелику.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 «Ура!» Бадаев с бокалом. «Поздравляю! Постарайтесь жить счастливо, и я первый буду очень рад!» Пьет. Гурмышская. «Покорно вас благодарю!» Буланову. «Какой грубый человек!» Садятся. В столовой. «Ура!» Двери столовой растворяются, выходят несчастливцев, остаются в дверях счастливцев восьми братов петрр и аксюша явление дев гурмышская милонов бадаев буланов несчастливцев счастливцев восьми братов петрр аксюша карп несчастливцев тетушка поздравляю замуж выходите время тетушка время и для вас хорошо и для родственников приятно это делает вам честь а нам удовольствие я с своей стороны очень рад и одобряю ваш союз обращаясь к дверям господа что же вы стали счастливцев и восьми братов подходят тетушка рекомендую друг мой аркадий счастливцев гурмышская очень приятно милонов это ваш племянник несчастливцев милонову честь имею рекомендоваться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 Продолжайте, господа, ваш разговор, мы вам не мешаем. Милонов, нам интересно вас послушать. Несчастливцев, с величайшим удовольствием, господа. Мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка, вы счастливы? Вы безмерно счастливы? Гурмышская, да, мой друг, я счастлива. Несчастливцев, в счастье человек делается добрее, благороднее.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 несчастливцев. Он, то есть тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший каканец и киргиз кайсак. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит женить сыновей, но непременно желает получить приданного тысячу рублей по своей жадности и по своему невежеству. Восьмибратов. Это точно барин, что по невежеству». Только нам без этого невежества никак нельзя, потому на нем весь круг держится. Несчастливцев. Вот, тетушка, для вас прекрасный случай сделать доброе дело. Гурмышская. Ах, нет, нет. Что еще за новости? Оставь, пожалуйста. Это не твое дело? Я и так издержала очень много. Потом впереди большие расходы. Буланов. Нам с Раисой теперь нельзя тратить ничего лишнего. Я хочу конный завод завести. Пруды надо чистить, копать канавы. Несчастливцев. — Так не дадите? Гурмышская. Деньги невелики. Но согласитесь, господа, что бывают обстоятельства... Несчастливцев. Да зачем деньги? Довольно вашего благородного слова в присутствии вот этих господ. Восьмебратов. Для нас ваше слово лучше Векселя. — Гурмышская. — Нет, нет, это не деликатно даже. Вдруг, при посторонних, такое требование. — Это насилие. У вас комплот. — Буланов. — Да ты, Раиса, откажи решительно. — Гурмышская. — Ну, согласитесь, господа, ведь нельзя же так вдруг. Я решительно отказываю. — Несчастливцев. — Так не дадите? — Гурмышская. — Извини, мой друг, не могу.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 Не грех бы бедняги Несчастливцеву и покутить на эти деньги, не мешало бы ему, старому псу, и поберечь их на черный день. Счастливцев, дергая его за руку. — Что вы делаете? — Несчастливцев. — Молчи, Аркашка. — Так не дадите, Гурмышская. — Я уж сказала. — Несчастливцев. Но если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданном, так не откажет бедный артист. Аксюша, поди сюда, дитя мое. Счастливцев. А говорили, на тройке поедем. Вот тебе и тройка. Вот и на пароход. Несчастливцев. Молчи, Аркашка. Аксюша подходит. Вот тебе, дитя мое. Бери. Аксюша. Что вы? Что вы, братец?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 Но, мой милый, нельзя же. Несчастливцев. А не хочешь, не надо. Убирайся. Пошел прочь. Выпьем, Аркадий. Милонов отходит. Бадаев к Кто он такой, а? Буланов. Актер. Бадаев. Актер. Ах, черт его возьми. Браво. Браво. Подходит к несчастливцеву. В вашу руку. Кто-то я слушаю, кто так хорошо говорит, благородно. Это такая редкость у нас, указывая на Счастливцева. — А он тоже актер? — Несчастливцев. — Актер. — Бадаев. — Он ничего не говорит? — Несчастливцев. — Нет, говорит. — Бадаев. — Что же он говорит? — Счастливцев. — Скворцом свищу, сорокой прыгаю. — Бадаев. «А, браво, браво!» Отходит и сейчас же возвращается к Несчастливцеву. «Я ему пинковую трубку подарю. Заходите ко мне, милости прошу!» Несчастливцев. «Забавлять-то тебя? Шотов заведи. Давай брудершафт выпьем». Бадаев. «Что? Ха-ха! Он забавный!» Отходит. Гурмышская Буланову. «Его надо как-нибудь выжить!»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 «Шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка, а родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. Девушка бежит топиться. Кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актер несчастливцев. Люди. Люди порождения крокодилов».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 «Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу?» Буланов. «Да просто к Становому, мы все свидетели!» Несчастливцев Милонову. «Меня?» «Ошибаешься!» Вынимает пьесу Шиллера «Разбойники». «Цензурованно! Смотри!» «Одобряется к представлению!» «Ах ты, злокачественный мужчина! Где же тебе со мной разговаривать?» Я чувствую и говорю, как шиллер, а ты, как подьячий. — Ну, довольно. В дорогу, Аркашка! — Прощайте, — кланяется всем. — Тетушка, пожалуйте ручку. Гурмышская прячет руку. — Ах, нет, нет. Буланов, позвольте ему, он скорее уйдет. Несчастливцев, не укушу, не бойтесь. Милонов, разумеется, не укусит. Буланов,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 отзывает карпа и говорит ему с расстановкой и внушительно послушай карп если приедет тройка ты вороти ее братец в город скажи что господа пешком пошли руку товарищ подают руку счастливцеву и медленно удаляется